Глава сороковая. Эд Майерс, держа в одной руке два стакана с кофе, другой постучал в полуоткрытую дверь. Фредерик Карлайл-младший был известен тем, что начинал свой рабочий день с позаранку и работал допоздна. Нередко из всех топ-менеджеров он утром являлся на работу первым, а вечером уходил последним. Сейчас он сидел за своим рабочим столом, читая газету. — Входи, Эд, — сказал он, явно удивленный столь ранним вторжением. «Спасибо, Фред», — ответил Майерс. «Я надеялся застать тебя до того, как явятся помощники и секретари, и на всякий случай прихватил тебе кофе, на тот случай, если ты не прочь», — сказал он, протягивая Карлайлу пластиковый стакан. «Вообще-то я уже выпил один стакан, но, думаю, мне не помешал бы и второй», — ответил Карлайл, беря кофе. «Садись», — добавил он, показывая на одно из кожаных кресел, стоящих напротив огромного рабочего стола из красного дерева. Младший, как его называли в компании, забрал себе громадный угловой кабинет своего отца, когда год назад основатель Rail News перестал регулярно приходить туда. До этого Дик Шерман не скрывал, что собирается сам занять этот кабинет после того, как старик уйдет на покой. Однако затем гендиректор повел себя с несвойственной ему сдержанностью, не став затевать конфликт с младшим. Слухи о состоянии старика начали ходить уже давно. Поначалу и Майерс, и все остальные полагали, что все это объясняется переутомлением и рассеянностью. Но один случай Эд Майерс запомнил особо. Во время совещания по финансовым вопросам Карлайл-старший задал более или менее относящийся к делу вопрос о прибыли к дочерних кабельных телеканалов Фрелл-Ньюс в районе Большого Лос-Анджелеса. Шерман ответил на этот вопрос, после чего продолжил свой доклад. 15 минут спустя основатель компании вновь перебил его и задал тот же самый вопрос, повторив его слово в слово. Со своего места у окна Майерс ясно разглядел обеспокоенность, отразившуюся на лицах всех участников совещания. Несколькими неделями позже Майерс находился в кабинете Шермана, когда в дверь постучал Джон Ши, глава отдела Рэйл Ньюс по связям с общественностью. Он рассказал, как сегодня утром готовил основателя компании к предстоящей встрече со специалистами-аналитиками по телеиндустрии. При этом Карлайд Старший дважды перепутал имена ведущих основных новостных программ РЭЛ и настойчиво утверждал, что в текущем году главной точкой роста для компании является реклама автомобилей. А между тем все знали, что быстрее всего растут доходы не от рекламы автомобилей, а от рекламы лекарств. В компании не знали, что и делать. Кто может сказать боссу, что он больше не способен выполнять свои обязанности? Дело осложнялось еще и тем, что Карлайд Старший был вдовцом. Он проживал в своем величественном особняке в скарсдейле один если не считать давно служившей у него экономки, выполнявшей также обязанности кухарки. Из -за этого затруднительного положения компанию вывел Карлайл-младший, собственноручно доставив совету директоров Рэл письмо, в котором его отец заявлял о своей отставке. Одну проблему эта отставка решила, но зато породила новую. Карлайлу-старшему принадлежала большая часть акций Рэл, а значит, компанию контролировал он. В чьих же руках сейчас находится контроль? В руках совета директоров или в руках младшего? Оглядываясь по сторонам, Марс вдруг подумал. Как же редко я здесь бывал с тех пор, как основатель компании ушел на покой. карлайл старше любил устраивать незапланированные совещания и нередко приглашал топ-менеджеров зайти к нему на обед. Всякий раз в таких случаях участников совещания ждали суши, или коры ягненка и прочие закуски. Старший любил рассказывать байки о первых годах существования Rail News и о том, как часто компания оказывалась на грани финансового краха. Однако это не мешало старшему уметь также и внимательно слушать. Если кто-нибудь говорил ему, что у него заболела жена, он затем всегда справлялся о ее здоровье. Если у кого-то из членов команды рождался ребенок или же появлялись на свет внучка или внук, Очень скоро такой человек получал от основателя компании написанное от руки поздравительное письмо и подарок. Младший во многом являлся прямой противоположностью своего отца. Будучи прирожденным коммерсантом, старший редко приглашал группу рекламодателей на обед с куревом и выпивкой без того, чтобы уговорить их во время этого обеда потратить большой кусок своего рекламного бюджета на рекламу, попускаемой ими продукции на РЭЛ. На его рабочем столе всегда высились горы бумаг, и обычно ему только чудом удавалось разыскать среди них нужный ему документ. Одежда для него всегда оставалась чем-то второстепенным. И секретарше часто приходилось напоминать застегнуть верхнюю пуговицу на рубашке или брюках. Или поправить скособочившийся и к тому же неправильно подобранный галстук перед тем, как мчаться на очередную встречу. Младший же, хотя он и был по-своему благожелателен и дружелюбен, все же отличался от своего отца куда больше церемонностью. Он учился в дорогой частной школе «Эксетер». И Карлальд-старший очень гордился тем, что его сын окончил Корнельский университет из Лиги Плюща, в отличие от него самого, проучившегося всего два года в университете штата Нью-Йорк в Бингхэмптоне. Младший многим нравился, но никто в компании по-настоящему его не любил. В отличие от отца... Он уделял самое тщательное внимание своему внешнему виду, и его рубашки и галстуки неизменно самым тщательным образом подбирались так, чтобы оттенять носимые им классические костюмы, купленные в дорогом бутике Пол Стюарт. И даже в самые ветреные дни его лишь очень редко можно было увидеть без идеальной прически волосок к волоску. Карлальд-старший непременно настоял бы на том, чтобы они вдвоем уселись за стол для совещаний, стоящего окна подумал Майерс. Младше же остался сидеть за своим рабочим столом, с удовольствием взирая на финансового директора компании сверху вниз. «Итак, Эд, что же такого важного ты хочешь мне сказать, что даже принес кофе, прежде чем начинать говорить?» С натужной улыбкой спросил он. «Фред, если бы я умел более внятно выражать свои мысли, я бы смог лучше объяснить тебе, что привело меня сюда. Но я не отличаюсь красноречием, И потому скажу все без обиняков. Я облажался. В следующие 10 минут Майерс рассказал Карлайлу-младшему все о своем разговоре с Шерманом в его кабинете. О переводе денег и о том, что при подаче налоговой декларации компании, возможно, было совершено мошенничество. Говоря, финансовый директор пытался оценить реакцию Карлайла, но тщетно. Карлайл продолжал слушать с каменным лицом. Он прервал рассказ Майерса только один раз. «Эти самые Картер и партнеры, фирма-получатель переведенных денег, тебе известно хоть что-нибудь о том, что она собой представляет?» «Нет, я ничего о ней не знаю». «А ты пытался что-либо о ней выяснить?» Майерс вздохнул. Ему не нравились эти вопросы. «Нет, не пытался. Я думал об этом, но побоялся, что если что-нибудь выясню, то увязну в этом деле еще глубже. Если бы я что-то и узнал о фирме Картер и партнеры, то как бы я мог это использовать?» и создавало ли бы это право на иск. Младший откинулся на спинку кресла и сложил руки на столе. Меньше чем за месяц Майерсу уже во второй раз показалось, что он может потерять свою работу. У него в голове мелькнула пугающая мысль. «Если он меня уволит, и меня привлекут к суду за то, что я сделал, оплатит ли Релл мои расходы на адвокатов, или же этот долг повиснет на мне самом?» Когда младший наконец заговорил, Голос его звучал ровный, был почти полностью лишён эмоций. «Эд, ты поступил правильно, придя с этим ко мне. Вероятно, мне не стоит тебе это рассказывать, но ты имеешь право знать. Я уже несколько лет подозреваю, что Дик Шерман обогащается за счет нашей компании. И этот последний инцидент подтверждает мои подозрения». «О боже, мистер Карлайл, ведь я в силу своих обязанностей должен следить за всем тем, что касается денег компании». Если я что-то упустил, не могу выразить, как мне жаль. Младший небрежно махнул рукой. Ты никак не мог об этом узнать. Как тебе известно, помимо должности ведущего вечернего выпуска новостей РЛ, Брэд Мэттьюс является еще главным редактором компании. Именно он принимает окончательное решение относительно того, что она выдаст в эфир и в каком тоне это будет сделано. Известно немало случаев, когда акции той или иной компании либо росли, либо падали в цене на следующий день после того, как о ней говорили в его передаче. Шерман понял, что на этом можно заработать, и договорился с Мэтьюсом. Через подставную компанию которую они организовали, эти двое скупали акции компании перед тем, как Real News выдавала в эфир сюжеты, в которых об этих компаниях говорилось с одобрением или похвалой. Шерман и Мэттьюс даже брали деньги у компании в обмен на освещение их деятельности в позитивном духе. Меня удивляет, что об этом еще не прознала комиссия по биржам и ценным бумагам. «Фред, могу ли я спросить, как ты сам об этом узнал?» Младший огляделся по сторонам, словно не зная, как продолжить. «Я не уверен, что мне следует рассказывать тебе больше того, что я уже рассказал. Но такую ношу трудно нести в одиночку». В одной из таких компаний предположили, что мой отец в курсе этой схемы заработка. Ее руководитель позвонил отцу на его домашний телефон и пожаловался, что они заплатили, но Rail News не выполнила свою часть сделки. «И твой отец рассказал об этом тебе?» «Нет, он бы не захотел вмешивать в это меня». Полагаю, отец понимал, что к концу его работы в Rail News память начала его подводить. И он начал записывать свои телефонные разговоры чтобы у него имелась возможность освежить в памяти то, что в них обсуждалось. Так что у меня есть аудиозапись того, что говорил председатель правления Стейдвайт Ол. Ничего себе. Не знаю, что и сказать, воскликнул Майерс. Эд, я тебе доверился. Никому об этом не говори. Я веду расследование этой истории в тайне. От тебя мне нужно одно: немедленно сообщить мне Если Шерман потребует, чтобы ты перевел Картеру еще какие-то деньги или осуществил еще какой-нибудь подозрительный платеж. Даю слово, я это сделаю. И Эд, переведя деньги Картеру и партнерам, ты совершил ошибку. Но, учитывая обстоятельства, ее можно понять и есть возможность ее исправить. Спасибо, Фред, сказал Майер с чувствуя огромное облегчение. Когда он встал, чтобы уйти, До него вдруг дошло, что он даже не притронулся к своему кофе.